Глава 11. Химический анализ. Пока Ненти рассказывала отцу всё, что знала о Мадам, и её тележки с косметикой, к их разговору присоединился заглянувший к ним Нет. Слова Ненти вызвали у него большой интерес. Эта женщина говорила с французским акцентом, внезапно спросил Нет. Да. А у неё чёрные волосы и родинка на левой щеке? Совершенно верно, согласилась Ненти. Но я не думала, что при нашей недавней встрече ты смог так подробно её разглядеть. Я и не смог. Тогда не заставляй нас гадать, где ты её встречал. В отеле Рыбатской бухты. Когда в Кендлтоне мне на глаза попалась та женщина с тележкой, её лицо показалось мне знакомым. С тех пор я всё время пытаюсь вспомнить, где же её видел. Нет, наверное, она тебя узнала. Теперь понятно, почему эта дама тот же убежал. А в отеле, где ты её видел? Когда я поднимался наверх, она спускалась с третьего этажа и сказала мне, что вы уже уехали. Я не стал говорить ей, что ты только что подала мне знак из окна. Но она, видимо, послала за мной парти, они не хотели, чтобы я нашёл тебя и твоего отца. Похоже, вы напали на след мошенников из Монкёр, задумчиво произнёс мистер Дрю. Давайте возьмём машину и попробуем найти эту женщину с тележкой. Целый час они ездили по Кендлтону в поисках мадам, но её уже несколько дней никто не видел. Нет, наверное, после встречи с нами она уехала из города, сказала Нэнси. Может, вернулась в Рыбацкую бухту? Это хочешь это проверить? улыбнулся Нет. Как насчёт того, чтобы нам поужинать там всем вместе? Мистер Дрю отказался, сказав, что ждёт телефонного звонка от младшего помощника из Нью-Йорка. Все трое вернулись в дом миссис Чантри. Пока Нэнси принимала душ и переодевалась, Нэт болтал с Бэсс и Джордж. Позже, когда парочка покинула дом, он спросил: "Поедем по дороге или уже доберёмся до рыбацкой бухты?" "Честно говоря, я ужасно проголодалась", призналась Нэнси. "Уже несколько часов ничего не ела". В 5 милях отсюда есть чудесное место. Я знаю о чём ты, ответил Нэд. У них хорошая музыка и можно потанцевать. Туда мы и отправимся. Когда они закончили ужинать, было уже около 9 часов. Нэдо с Нэнси не хотелось покидать это приятное местечко, но в конце концов они всё же добрались до рыбацкой бухты и припарковались возле старой гостиницы. Только не вздумай снова ссориться с Парти. подразнила Нэнси своего друга, когда они вошли внутрь. Однако беседа с мистером Слокумом началась не очень удачно. Когда Нэд спросил, не останавливалась ли в отеле женщина, по описанию похожая на мадам, партия не выказал желание общаться. — Не знаю, о ком вы говорите, — бросил он. — И к тому же мне не до этого никакого дела. Оставьте вы меня уже в покое. — Вообще-то... Вам следовало бы знать, какие люди останавливаются у вас в отеле, сказал Нэт. Вы бы лучше последили за своим языком, воскликнул Парти. На это Ще тенился, но Нэнси его остановил. Так мы ничего не добьёмся. Пойдём. Слоком знает больше, чем говорит, сказал Нэт, когда они отошли от стоянки. Нэнси заверила его, что знает другой способ раздобыть информацию. И молодые люди покинули отель. Она позвонила отцу из соседнего телефона-автомата и рассказала ему о странном поведении Слокума. А как насчёт того, чтобы установить за отелем наблюдение? Хорошая мысль, согласился мистер Дрю. Вообще-то, поскольку мы не знаем имени этой женщины, это единственный способ её найти. Я всё устрою. Нэнси не слишком надеялась, что этот план сработает. На обратном пути в Кендалтон Она сказала Неду, что если мошенники из Монкёры прямо превратили гостиницу Рубатской бухты в свою штаб-квартиру, то к этому времени наверняка уже съехали. А вдруг мадам теперь торгует своей косметикой в других небольших городках, предположил Нэд. Вполне возможно. Я хочу провести небольшое расследование. Тогда я прямо сейчас назначаю тебе свидание, чтобы помочь в твоих поисках. Нэнси засмеялась. Но я хочу начать сразу же после завтрака. Меня это вполне устраивает, ответил Нет. Вижу тебя, ничем не напугаешь, усмехнулась Нэнси. Ну хорошо. А завтра в 9:30 сначала мы зайдём в церковь, а затем поищем мамо Са Хендрика. Он должен объяснить, почему плыл от нас на лодке. На следующее утро Нет явился в условленное время, и они отправились в путь. После церковной службы Ребята прошлись по пунктам проката лодок и пансионам, чтобы расспросить о мейстере Хендрике, но всё безуспешно. А затем в поисках мадам стали объезжать один курорт за другим, но женщина как в воду канула. По крайней мере, мы идём по её следу, сказал он Энси, стараясь не впадать в уныние. Она остановилась перед витринной аптекой, где на видном месте красовались косметика и духи Монкёр. Здесь открыта — сказала Нэнси. — Нужно предупредить аптекаря, чтобы он больше не покупал эту продукцию. Этот товар может отличаться от того, что продает мадам, — предположил Нэнси. — Не исключено, что она просто разбавляет хорошие духи, чтобы получить побольше прибыли. — Об этом я как-то не подумала. Давай я что-нибудь куплю и попрошу провести химический анализ. — Хорошая мысль, — ответил Нэнси. Недалеко от Кендлтона живёт один мой друг по колледжу, который с лёгкостью сделает такой анализ. И мы можем не сомневаться в его точности. Нэнси купила губную помаду, пудру и небольшой флакончик духов. В тот же день Нет отвёз всё это своему другу Джону Сандеру, который жил в нескольких милях от побережья. Всего 2 года назад, окончив колледж Эймерсон, в котором сейчас учился Нет, Молодой человек уже стал известным химиком. Джон обещал всё сделать к завтрашнему вечеру, сказал Нэт, вернувшись к Нэнси. Я предложил ему завести результаты в Кендлтон. Он он собирается взять с собой Билла Малькама. Помнишь его? Тогда мы все сможем отправиться на танцы в яхт-клуб. Идёт? Звучит здорово, улыбнулась Нэнси. Уверена, что без Джордж тоже будут не против. Узнав о таких планах, Кузины очень обрадовались. Они знали Била, который несколько раз ходил с Джордж на вечеринки в Риверхейте. С такой лодыжкой не потанцуешь, сказала Джордж. Но Билу всё равно больше нравится болтать, чем танцевать. Так что мы отлично проведём время. На следующий вечер девушки едва закончили собираться, как прибыли их спутники. Нэнси первой сбежала вниз поприветствовать ребят. Они разговаривали с мистером Дрю. Нэт представил Джона который оказался очень приятным молодым человеком. Ты привёз результаты анализа, спросила его Нэнси. Я могу и так сказать о них в двух словах, ответил химик. Образец задухов состоит в основном из воды. Так я и думала, воскликнула Нэнси. Пудра для лица из мела, из обычного школьного мела, смешанного с незначительным количеством рисовой муки для придания нужной текстуры. А вот в помаде Содержится дешёвое вещество, которое действительн опасно для кожи. Нужно предупредить аптекаря, который продаёт эту косметику, заявила Нэнси. Я позвоню ему завтра утром, вздохнув, она добавила. Подождите. А вот узнает об этом бедняжка Бэс, она купила целый флакон этих духов. А в этот момент к ним спустилась Бэс. Ей было нелегко принять эту правду и стыдно, что она не послушалась подруг. «Интересно, что там за духи?» — сказал мистер Дрю. «Бесс, ты не могла бы принести свой флакон?» Девушка поспешила в комнату и вернулась с духами. Когда она откупорила пузырёк, воздух наполнился странным неприятным ароматом. «Чем дольше стоит эта гадость, тем хуже становится», — заявила Джордж. «Хм, как интересно!» — начал было адвокат, но тут же опустился в кресло, и он не могла бы принести свой флакон. и уставился в пространство. Нэнси бросилась к нему. Папа? Я в порядке, милый, проговорил её отец. Просто эти духи. Закрой пузырёк, велела кузине Джордж. Нет, нет, в этом нет необходимости, сказал адвокат. Запах меня не беспокоит, но он напоминает мне о чём-то неприятном. В каком смысле, пап? спросила Нэнси. Мистер Дрю на какое-то время задумался, потом вдруг щёлкнул пальцами. Есть. Вспомнил, взволнованно выпалил он: "Женщина в такси. У неё были точно такие же духи".